Глава вторая. Благословение Тиреллы. Оказавшись в Барлеоне, я первым делом проверил почту от куратора. Быков, прибудь на центральную площадь Анхурса к двадцати одному ноль ноль. Найди там сумрачного женица, а дальше он тебя ознакомит с нашими правилами. Прекрасное и лаконичное письмо. Сразу видно, что мы в армии. Было сообщение и от маги. Стукнись к Магомеду великому. Я нашел его в списке игроков и отправил запрос на дружбу. Судя по тому, что ответа не было, он пока офлайн. Закончив с этими делами, я глянул на время. Восемнадцать сорок. Есть целых два часа на решение своих вопросов. И в первую очередь следовало явиться к моей богине. Лучше всего как можно дальше от мест, напоминающих о Бретте, зато намекающих о моей роли в возвращении Тиреллы. Первый храм богини встретил меня в лице верховной жрицы, смиренно поклонившейся на пороге. Герой, мне велено отвести тебя к алтарю. Конечно, Рианна. Поклонился я в ответ. Я тоже с нетерпением ожидаю встречи с богиней. По пути я еще раз проиграл в уме сцену, которую заготовил к нашей встрече. Судя по поведению жрицы, она имела возможность сработать. Поэтому едва с алтаря мне навстречу шагнула Тирелла, я бросился перед ней на колени и возопил: «Богиня, мне удалось снять проклятие Пиаста, и едва это случилось, я поспешил обрадовать этой новостью вас». Я замер у ее ног и больше минуты Тирелла рассматривала меня. Не знаю, с чем была связана такая большая пауза, возмущением игровой администрации, зависанием имитатора, пытающегося просчитать лучший вариант поведения или гневом, который она пыталась усмирить, но когда я услышал «покажи мне эту мерзость», голос ее был спокоен, хоть и дрожал от гнева. Я сразу понял, о чем она говорит, и, сняв, протянул амулет поборника Пиаста. Взяв кончиками пальца в цепочку, Тирелло... приблизила к лицу настоящий. Я чувствую в нем божественную силу. Он вернул тебе свою милость? Он хотел, чтобы я отрёкся от вас, моя богиня. Но я никогда вас не предам. Громко выпалил я. И он согласился? Тирелла приподняла одну бровь. Я не единственный, кто верит в справедливость, но служит другим богам, ответил я. Богиня удовлетворенно кивнула, и меня охватил золотистый вихрь. Внимание, вы получили благословение Тиреллы плюс двадцать процентов ко всем основным характеристикам. Внимание, вы получили благословение Тереллы плюс двадцать тысяч репутации со всеми последователями Тереллы. Внимание, изменены характеристики основного оружия, благословенный клинок Кровавой Луны, класс предмета масштабируемый. Ограничение, привязка к персонажу при первом использовании не может быть продана или передана. Описание: осколок упавшего метеорита послужил рудой для выплавки меча, выкованного лучшим мастером империи Карнос. Он был утерян в болотах на границе с Малабаром. Стрихабор Патисон, не зная истинной ценности найденного оружия, оставил его любимой, которая бросилась на него после расставания. Благословлен богиней путешественников Тиреллой. Урон уровень умноженный на двадцать пять плюс уровень умноженный на двадцать пять к силе. плюс уровень умноженный на восемь кловкости плюс уровень умноженный на восемь к выносливости при свете луны повреждения увеличиваются в два раза против всех фракций малабара повреждения увеличиваются в два раза против всех фракций картоса повреждения увеличиваются в два раза «Незаживающие раны, уровень, умноженный на восемь урона магией огня». «А-а-а! Мне захотелось орать и прыгать! Дайте еще один такой же!» Богиня благосклонно улыбнулась. «Вижу, тебе по душе пришлись мои подарки, нагибатель всемогущий». «О да, богиня, вы необычайно щедры!» Не покривив душой, ответил я. Я, я даже представить не мог себе, вот и хорошо. Но я могу сделать тебя еще сильнее, если ты не будешь забывать, кто твоя покровительница. Обрадовала она меня еще раз, обрывая и одаривая неожиданным мрачным взглядом. Ты нужен, чтобы мы могли восстановить остальные храмы и в первую очередь мой храм в Картасе. Все-таки она меня подозревает, понял я, открывая описание нового задания. Но решила, что как инструмент я для нее важнее. За тысячелетия в качестве статуи научилась не разбрасываться последователями. Внимание, задание весть о возрождении богини изменено. Вам предложено задание. Задание. Весть о возрождении богини. Шаг четвертый. Найдите затерянный храм Тиреллы в Картосе. Награда за выполнение. Плюс пять тысяч репутации с богиней Тиреллой. Плюс вариативно к основной характеристике. Плюс один к характеристике. Штраф за отказ. Провал. минус тридцать две тысячи крепутиации с богиней Тиреллы, минус тридцать две тысячи крепутиации с последователями Тиреллы. вариативно проклятий, вариативно, вариативно, вариативно. принять? да, нет. Понятно. Я согласился на квест и мрачно посмотрел на богиню. Она ответила мне не менее злым взглядом. Не простила. Еще бы, Пиастус, учитом того, что у него не менее полусотни храмов, этот алтарь не прибавит и двух процентов мощи, а Терелла прямо сейчас могла бы усилиться на четверть. И не объяснишь, что на самом деле другого выхода для меня не было. С проклятием меня бы просто по головке погладили, а так это тебе и снятие проклятия, и благо, и новое м, задание. Внимание, задание, весть о возрождении богини изменено. Задание, весть о возрождении богини. Шаг четвертый. Найдите затерянный храм Тиреллы в карте се за один месяц. Я ожег богиню ненавидящим взглядом и получил в отместку не менее яростный. Тебе еще нужна моя божественная искра, спросила она. Или обойдешься амулетом своего нового покровителя, моя богиня? Возмутился я. Моей единственной покровительницей являетесь вы. Губы Тиреллы сжались в тонкую линию. Конечно. Поэтому ты носишь на груди этот амулет. Ты свободен. В следующий раз я хочу встретить тебя на пороге своего храма в Картасе. Я смиренно поклонился, как прикажете, моя богиня, и когда распрямил спину, то стоял у алтаря один. Оглядевшись украдкой, я еще раз проверил статы клинка кровавой луны. Двойной домаг против фракции Картаса был на месте. Я расплылся в улыбке аскале. Заточенный против Малабара клинок стал обоюдоострым. В чем, чем? А в предусмотрительности богини было не отказать. Она повысила мне боевые возможности против создания и картаса больше, чем в три раза. С такими возможностями можно легко идти в одиночный рейд, если область храма не для сотого-сто пятидесятого уровней. Особенно с моими возможностями стелса и первых атак. Так, а что у нас здесь? Я проверил репутацию с Бреттом. При вознесении. Похоже, спектакль с Джо удался. По крайней мере, имитатор сделал вид, что поверил в то, что ограбил его не я. Стоило его навестить, возможно, в картосе мне будет необходим танк, а что может быть лучше напарника NPC, с которым у тебя превознесение. Тем более, что система каким-то образом обошла привычную схему со смертностью таких спутников. «Кинул взгляд на время». 19:00. Я вышел в главное помещение храма и обратился к Рианне. Верховная жрица, мне необходимо попасть в горный храм Тиреллы. Вы можете это организовать? Она кивнула. Конечно, герой. Давайте вернемся к алтарю. Встаньте вот сюда. Я встал в обозначенный круг и стал наблюдать за жрицей. Рианна тоже посматривала на меня, облачаясь в какую-то сложную ритуальную одежду. Богиня в смятении, великий герой, наконец поведала она. Надо же, какая откровенность! Мысленно усмехнулся я и проговорил вслух. Неудивительно, я тоже. Чем я прогневал ее верховная жрица? Это мне неведомо. Главное то, что ее милость по-прежнему с вами, герой. Как минимум на месяц. Кисло подумал я. А вы, Рианна, как вы относитесь ко мне? Любая жрица богини готова помочь ее герою. «По мере своих сил и возможностей, и с позволения богини». «А если это будет личная просьба, не касающаяся богини и служения ей?» поинтересовался я на всякий случай. Арианна посмотрела на меня и пожала плечами. «Все зависит от просьбы, нагибатель всемогущий». «Вы хотите что-то спросить, но не знаете, как подступиться?» «Или опасаетесь, что наш разговор услышит богиня?» «В таком случае нам лучше поговорить вне храма». «Нет, ничего такого, просто интересуюсь», — поспешил заверить ее я. «Хорошо, вы готовы? Всегда готов». До встречи. Меня поглотил портал, открывшийся под ногами, и я оказался у другого алтаря, состоящей на нем чашей страданий. «Брэд», — позвал я, — «ты тут?» «Нахиб не сомневался, что ты вернешься», — раздался обрадованный рев кентавра. Но этот грабитель просто сбежал от меня. Я бы его порвал, но он даже не пытался драться как мужчина. Призренный трус! Я прокляну его, как только Терелла наберет достаточно сил, чтобы перебить защиту Пиаста. Представляешь, он обчистил меня подчистую, даже стулья забрал. Вот гад! Возмутился я. Гораздо хуже то, что он посвятил алтарь своему Богу. Вещи это так мелочи по сравнению с гневом Тиреллы. Это да, ты знаешь, что богиня поручила мне поиски еще одного храма в Картасе. Вот как? удивился он. А я думал, ты пойдешь с нами в темный лес. Тирелла отправляет меня и Нику Дерегласку на поиски пятого храма. Вот как? Я кое-что прикинул и предложил. А что помешает нам выполнить их вместе? Словно в ответ на мою реплику всплыло системное сообщение. Внимание. Задание весть о возрождении богини изменено. Задание весть о возрождении богини. Шаг четвертый. Найдите затерянный храм Тиреллы в Картасе за один. месяц. Ограничение только для нагибателя всемогущего. Награда за выполнение плюс десять тысяч репутации с богиней Тиреллой плюс вариативно ко всем основным характеристикам плюс пять к любой характеристике. Штрафы не изменились их и так хватало, чтобы загнать меня в полный минус. Я хотел выругаться, но потом подумал и улыбнулся. В целом Тиерело ведь выполняет то, о чем говорила, усиливает меня. Такой вариант задания просто орёт. Выполни меня в первую очередь. А что может быть проще для моего перса, чем в скрытности подобраться к храму, местоположение которого примерно известно, и провозгласить весть о возвращении богини? Похоже, кто-то может. «Помешать!» — раздался расстроенный бас Бретта. Богиня изменила задание, оно только для жрецов и паладинов. «Ничего, дружище!» — усмехнулся я. «Еще успеем вместе повоевать!» Мы с кентавром попрощались, и я телепортировался в оплот Зари. Следовало, наконец, разобрать награбленное в доме Бретта. «Помешать!»